издательства Бамбора. Океан книг. Василий Сабиров. Игра в цифры. Как аналитика позволяет видеоиграм жить лучше. Читает Андрей Крупник. Об авторе и от автора. Поверил я алгеброй гармонию. Тогда Уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Александр Сергеевич Пушкин Привет! Меня зовут Василий Сабиров. Я работаю игровым аналитиком. Свой путь в игровой индустрии я начал в 2011 году в компании «Иксоло». Помню, меня, пришедшего на собеседование в строгом костюме прямиком из банковской сферы, поразила неформальность беседы. Мне предложили упасть в кресло-мешок, предварительно встряхнув его от, предположительно, чипсов. Я тогда подумал, а мне тут понравится. После Иксола я два года работал ведущим аналитиком в пермской компании «Альтернатива Платформ», известной по игре «Танки онлайн». За два года мне удалось глубоко проникнуть в игру, постичь ее экономику и законы, по которым она работает. В танке онлайн ежемесячно играли несколько миллионов человек. Мне взрывала мозг сама мысль о том, что мои решения, пусть и косвенно, влияют на каждого из этих игроков, меняя их опыт в игре и принося новые положительные эмоции. В 2015 году я перешел в компанию Dev2Dev, которая делает систему аналитики для игр. И теперь мои конечные потребители не игроки, о разработчике игр. Теперь мне нравится думать, что, влияя на решения разработчиков, я влияю и на игроков. Мне нравятся игры, и мне нравится делать игры лучше. Для этого игру нужно разложить по кусочкам. Помните, как в школе мы разбирали слова по составу? Сейчас я делаю то же самое с играми. Понять, где и что можно улучшить, составить отчет передать его продюсеру или гейм-дизайнеру и тем самым повлиять на игру. В конечном счете, вся аналитика сводится к тому, чтобы игра стала лучше и веселее, а игроку было приятнее в нее играть. Может показаться, что я слишком много внимания уделяю деньгам, и это вполне здравый вопрос. Я считаю, что если игроку нравится игра, то он будет приносить ей деньги. И я очень надеюсь, что после прослушивания этой книги вы разделите со мной эту мысль. Логика проста. Игрок измеряет свою эмоцию в смайлах, часах, постах в Фейсбуке, а разработчик — в деньгах. Почему игры, а не, допустим, биржевые сводки? Тут все просто. Я очень люблю игры как игрок. Как говорится, лучшая работа — это оплачиваемое хобби. Мне повезло, в моей жизни все так и есть. Я люблю свое дело и с радостью о нем говорю. Надеюсь, с помощью этой книги я смогу передать вам свое восхищение играми и тем, что с ними может сделать аналитика.